Потом Рафаэль Эль -Галью, отдав мне бриллиантовую булавку для галстука, уходит из кафе. И тогда я говорю Ритане, который сидел со мной. Этот подлый цыган только что подписал контракт с другим импресарио. «С чего ты это взял?» — говорит Ритана. «Я с ним работаю десять лет», — отвечаю я. «И никогда он мне не делал подарков», — так рассказывал импресарио Эль -Галью. «Ничего другого это не может означать. И так оно и было». Именно тогда эль -Галью и ушел от него. Но тут в разговор вмешалась пастора. Не столько для того, чтобы заступиться за доброе имя Рафаэля, потому что никто не мог бы сказать о нем хуже, чем говорила она сама, сколько потому, что импрессарию обидел весь цыганский народ, назвав Рафаэля «подлый цыган». И она вмешалась таким пылом и так выражалась при этом, что импрессарию должен был замолчать. Пришлось тогда мне вмешаться, чтобы унять пастору, а еще другая цыганка вмешалась, чтобы унять меня, и шум поднялся такой, что нельзя было разобрать даже слов, кроме одного слова шлюха, которое выкрикивалось громче всех, но в конце концов порядок водворили, и мы трое, с которых все и началось, уселись на места и взялись за свои бокалы, и тут вдруг я увидела что Финито смотрит на бычью голову, все еще обернутую пурпурной материей, и в глазах у него ужас. В эту самую минуту президент клуба начал речь, после которой с бычьей головы должны были снять покрывало, и все время, пока он говорил, округом кричали «Оле!» и стучали по столу кулаками, я следила за Финито. А он, забившись в кресло, уткнул рот в свою «Нет, уже в мою салфетку», и точно завороженный, с ужасом смотрел на бычью голову на стене. К концу речи Финито стал трясти головой и все старался поглубже забиться в кресло. — Ты что, малыш? — спросила я его, но он меня не узнавал, и только тряс головой и твердил — нет, нет, нет. Между тем президент клуба, кончив свою речь под одобрительные возгласы остальных, встал на стул, развязал шнур, которым пурпурное покрывало было обвязано вокруг бычьей головы, и медленно стал стягивать покрывало вниз, а оно зацепилось за один рог, но он дернул, и оно соскользнуло с отполированных острых рогов, и огромный желтый бык глянул на всех, выставив выгнутые черные рога с белыми кончиками острыми, как иглы дикобраза. Голова была совсем как живая, тот же крутой лоб. И ноздри раздуты, а глаза блестят и смотрят прямо на Финито. Все закричали и захлопали в ладоши. А Финитто еще глубже забился в кресло. И тут все стихли и оглянулись на него. А он только повторял «Нет, нет!» и старался уйти в кресло еще глубже. А потом вдруг очень громко выкрикнул «Нет!» И... Большой сгусток черной крови выскочил у него изо рта. Но он даже не поднес салфетку. из сгусток скатился по его подбородку. Он все смотрел на быка. И, наконец, сказал «Весь сезон — да. Ради денег — да. Ради хлеба — да. Но я не могу есть хлеб, вы слышите. Мой желудок не варит. А теперь, когда сезон окончен... «Нет! Нет!» Он оглядел всех сидевших за столом, потом опять взглянул на быха и еще раз сказал «нет!», а потом опустил голову на грудь и закрылся салфеткой и долго сидел так молча. И банкет, который начался так хорошо и должен был стать образцом веселья и дружеского общения, окончился неудачно. «И скоро после того он умер?» — спросил Примитиву. «Зимой», — сказала Пилар. Он так и не поправился после сарагосского быка. Такие удары хуже, чем когда рог вонзает острием, потому что они повреждают внутренности и выздороветь уже нельзя. Финиту потом получал их чуть не каждый раз, когда убивал быка, и от того успех изменил ему. Из-за своего маленького роста он не мог вовремя увертываться от рога, и рог почти всегда ударял его плашмя. Но, понятно, по большей части удары бывали легкие. «Не надо бы ему совсем идти в Матадоры при таком росте», — сказал примитиву. Пилар посмотрела на Роберта Джордана и покачала головой. Потом, все еще качая головой, она нагнулась над большим чугунным котлом.